Глава тридцать восьмая Какого чёрта? Василий, это что за самодеятельность? Влада старалась сохранять спокойствие, но было видно, что она вот-вот взорвётся. Все члены совета столпились возле входа в ратушу. Мой финт ушами с отправкой обедающих на задание вызвал настолько неподдельный интерес, что никто не стал торопиться заходить внутрь. Что характерно, протестовать и отзывать своих последователей тоже никто не стал. Как ни странно, праведным гневом бурлила соратница Петровича, да еще Даша, которая прямо-таки пыталась испепелить меня взглядом, выкрикивая что-то о самоуправстве и некоторых особо наглых. Впрочем, для нее это вполне обычное состояние. Тут скорее следовало удивляться, если бы этого не было. Остальные же смотрели, как мне показалось, с лёгким недопониманием, а копейщик так и вовсе с любопытством. «Ты о чём?» – невозмутимо уточнил я у Влады, проигнорировав тёмную, а затем перевёл взгляд на копейщика. «Петрович в курсе, что у нас появилась небольшая проблема. А вам мы планировали это озвучить как раз на совете». Бывший лидер отряда как-то странно крякнул, но не стал спорить, только взгляд его слегка изменился. Теперь к любопытству примешивалось недоумение. «Валентин?» Влада развернулась к Петровичу и требовательно посмотрела на него. «Что-то случилось? Почему я не в курсе?» Ох, и много стал ей позволять копейщик. Как бы не затянул он с решением вопроса по лидерству в бездне. «Ага», — неожиданно поддакнул Кеша. «Поддерживаю». Ну вот, Кеша явно тоже просек ситуацию. Но, в отличие от меня, решил поддержать вариант со смутой. Впрочем, чего еще следовало ожидать от хаоса? «Давайте пройдем в зал», — напряженно предложил Петрович. «И там Вася нам все расскажет. Так ведь, Василий?» «Как и договаривались», — невозмутимо кивнул я. Честно говоря, копейщикам мне даже было немного жаль. Но, с другой стороны, что в этом такого? Да, он и кузнец стали первыми, кто узнал о приходе Олеси. «Вот и пусть поработают на мое алиби. От них не убудет, а мне только польза». Члены почтенного собрания, возбужденно переговариваясь, расселись по своим местам. На меня то и дело бросали любопытные взгляды. Но и Петрович, пожалуй, от их недостатка тоже отнюдь не страдал. Что меня радует во всей этой степенности, она занимает время. Так, пожалуй, все действительно получится провернуть по-тихому». «Итак, заседание совета открыто», — привычно начал копейщик. Формально он не имел никакого права председательствовать, но вести собрание у него получалось неплохо. Это признавали все. Для начала кот объяснит нам, что произошло. Все тут же затихли, предвкушая что-то необычное. Во-первых, я впервые за хоть и недолгую историю существования нашего отряда отправил на задание почти весь состав. И это со стороны выглядело прелюбопытно, если не сказать больше. Во-вторых, все прямо-таки горели желанием узнать, что же это за небольшая проблема, о которой я говорил. «Сегодня я неожиданно столкнулся с одним из членов нашего отряда», кивнув Петровичу, начал я. «Старички его, точнее ее, прекрасно знают. Это Олеся». Та самая, которая скрылась почти месяц назад, оставила тут надгробие, но ни разу не появлялась. До этого дня, зачем-то пафосно закончила за меня Даша. Именно, невозмутимо подтвердил я, до этого дня. Дальше я повторил версию, рассказанную мной до этого Петровичу с кузнецом. Четко, один в один, без лишних деталей. Из каждой моей фразы глаза присутствующих все больше и больше округлялись. По факту, никто эту Олесю не знал, кроме Димы с копейщиком. Но о существовании в составе отряда некоего скрытого бойца, так скажем, тёмной лошадки, другим было тоже известно. Скрывать это никто не собирался, тем более, что и на девушки было на виду. Другой вопрос, что этому никто особого значения не придавал до сегодняшнего момента? «Значит, у нас в отряде есть психованная», — начала Даша. «Еще одна!» — с абсолютно каменным лицом прервал ее Кеша, а мажор хрюкнул. Темная побагровела, а по залу прошел тихий смешок. «Есть психованная!» — чуть громче, чем нужно, и с нажимом повторила Даша. «Которую никто не контролирует и которая зачем-то решила напасть на своих?» «Психованной она никогда не была», — вмешался Петрович. «Во всяком случае раньше, когда постоянно находилась в отряде». «Но сейчас, очевидно, что-то изменилось», — продолжил я. Она, как выяснилось, некоторое время следила за нами. Для чего — неизвестно. А при встрече со мной так и вовсе напала без повода. «А может, ты всё-таки сам виноват?» — ехидно спросила тёмная. «Такому, как ты, кого-то спровоцировать расплюнуть!» «Разве что своим появлением», — слегка поклонившись, ответил я. «Знаю, что такая манера общения Дашу злит, вот и не удержался». «Как бы то ни было», — поспешил вмешаться кузнец, видя, что темная опять начинает багроветь «Ее намерения нам неизвестны». «И ты решил послать абсолютно весь отряд прочесывать окрестности из-за этого?» — спросила Влада. «Из-за неясных намерений вернувшейся беглянки? Да что она может? У нее же наверняка даже метки нет». «Она не так проста, Влада» заметил кузнец. «Хотя бы потому, что несколько месяцев эта беглянка как-то выживала в одиночестве». «Или все же не в одиночестве», — подлил я масло в огонь. «Есть подозрение, что ей кто-то помогает. Хочу напомнить, что она смогла мне не проиграть». После этих слов все сразу напряглись. «Все-таки в свете моей определенной репутации бойца это говорит о многом». И с учетом того, что мы собираемся в поход, дополнительные меры предосторожности не повредят. И, кстати, — добавил я, секунду подумав, — отправил я вовсе не абсолютно весь отряд. Лучшая его часть осталась в поселке. Мажор хмыкнул, Влада вздохнула, а Даша пробурчала себе под нос что-то неразборчивое. Остальные же улыбнулись или просто никак на мои слова не отреагировали. «И ты считаешь это нормальным, Валя?» — спросила подруга Петровича. «Чёрт, а ведь всё-таки она симпатичная, несмотря ни на что. И к чему мне эта мысль пришла в голову?» «Я думаю, что кот погорячился», — глядя мне прямо в глаза, ответил ей копейщик. «Согласна», — вставила свою лепту Даша. «А я считаю, что поступил правильно», — спокойно парировал я. «Пожалуй, я поддержу кота», — сказал Дима. «Члены совета здесь, дежурные на постах. Так что посёлку ничего не угрожает». «Я за кота», — весело озвучил свою позицию Кеша. «В какой-то степени мне было приятно получить поддержку и от него. Но в то же время я понимал, что, скорее всего, дело в Даше, точнее, в желании её уколоть». «Кот-молочага!» — гаркнул мажор, для верности насупив брови и тряхнув кулаком. «Я так понимаю, мы можем перейти к обсуждению плана похода?» – невозмутимо спросил я, обведя всех взглядом. «Если будет голосование, то у нас равенство. Пытаться вернуть людей – это вообще потеря времени, так что сейчас обстоятельства на моей стороне, и потому хотелось бы закрепить мою победу официально». «Есть вопросы к коту?» – уточнил Петрович. «Нет вопросов. Переходим к нашей основной цели». Мы с Димой подготовили небольшой план, который я и предлагаю ему сейчас озвучить. Кузнец не стал вставать, а сразу начал с места в карьер. «Мы должны понимать, что делаем смелый шаг. И опасный. Поэтому все нужно по максимуму проработать и двигаться, не отдаваясь на откуп случайностям. В первую очередь, по маршруту следования нужно пустить разведчиков. И только после того, как они составят безопасный план движения, Кузнеца прервал резкий стук. От неожиданности я даже вздрогнул. Настолько требовательным и тревожным был грохот в дверь. «Кот, твои что ли там беснуются?» Недовольно спросила Даша. «Вот что за человек? Лишь бы обронить что-нибудь желчное, даже если в этом нет никакого смысла». «Скорее, эта тьма будет вести себя столь вызывающе». Вновь нарочито спокойно парировал я хотя, если честно, тёмное уже начинает раздражать. Кеша с нескрываемым любопытством на лице встал и подошёл к двери. Повернулся зачем-то в сторону Даши, таинственно улыбнулся и повернул ручку. По залу прокатился лёгкий смешок. За порогом стояла Ольга. «Всё-таки тьма!» — улыбаясь, прокомментировал Петрович. «Что случилось, Оленька?» — участливо спросил Кеша. «Соскучилась по мне? Или по Даше?» Ольга презрительно сморщилась, одарив хаусито уничижительным взглядом. Позади нее кто-то кашлянул. Я слегка наклонился в сторону, чтобы разглядеть, кто это, и увидел Пьера. «И чего, они, спрашиваются вернулись с моего?» «Хочу отметить задание так рано. Вне зависимости от ситуации, прощать такое нельзя, но и спешить, учитывая то, какие новости они, скорее всего, принесли, тоже не стоит» пока вы тут сидите кто- то разбил нам технику мрачно сообщила бизнес леди все разом смолкли забыв что еще меньше минуты назад улыбались и подшучивали над тьмой что первый вернула себе дар речи влада повтори ольга попросил петрович это шутка такая если да то она идиотская это не шутка бизнес бизнес-леди резко перешла на повышенный тон оля права — подал голос Пьер. — Машины вышли из строя. Мы прочесали свой квадрат по заданию Василия, а потом я предложил пройтись мимо тракторов, на всякий случай. Следующие несколько минут запомнились мне невероятным хаосом, который творился, пока все члены совета покидали ратушу. Первыми на всех парах неслись Петрович и Дима. За ними, не отставая, бежал Пьер, остальные растянулись бесхитростной цепью, где-то в середине которой был и я. Когда мы прибыли на место происшествия, у тракторов уже собралась толпа. Все, кого я послал на разведку и возможную зачистку территории, вернулись. Очень странно. Если Ольга и Пьер вполне могли пойти против моего приказа из принципа, то остальные бы просто побоялись. А значит, тут есть что-то еще. Сейчас все эти люди возбужденно переговаривались Кто-то периодически запрыгивал на гусеницы и заглядывал в кабину то одного, то другого трактора. И что самое удивительное, моих тел внутри явно не было, а ведь время, необходимое для их исчезновения, еще точно не прошло. Загадка? Похоже, да. Как будто мне их мало. «А третий-то цел!» — крикнул кто-то, и тут же зазвучали другие голоса. «Что? Третий? Третий трактор цел, только два повредили!» «Кто это мог сделать? Куда дежурные смотрели, а?» «Так, спокойно!» — гаркнул Петрович своим зычным голосом. «Разберемся! Дима, посмотри, что за повреждение!» Кузнец с готовностью запрыгнул на гусеницу одной из машин, согнав замешкавшуюся ровшану. всё не так страшно!» — спустя полминуты раздался из недр кабины трактора голос Рыжего. «Но работай как минимум на неделю!» Толпа охнула. «Как на неделю?» — крикнул кто-то. «Ты же сказал, что все не так страшно!» — с вызовом обратилась к кузницу Даша. «С чего вдруг неделя потребовалась?» «Объясни!» — раздался тонкий мужской голос. «Кто это у нас как подросток звучит? Видимо, из отряда Пьера». «Да, пусть объяснит!» — а это уже кто-то из девушек. «В общем, так...» Начал Дима, выбравшись из кабины и стоя одной ногой на подножке, а другой на гусенице. Здесь разворотила всю трансмиссию. Толпа вновь загудела, и голос кузнеца утонул в этом гуле. «Так, всем тихо!» — вновь гаркнул Петрович. «Тишина!» «Как будто кто-то топором хорошенько поработал, а потом выволок все это наружу и куда-то утащил», — развел руками кузнец. «Впрочем, нет. Очень уж странные повреждения, ровные и весьма неприятные». «Что ты имеешь в виду, Дима?» – уточнил копейщик. Кузнец поставил вторую ногу на гусеницу, прикрыл кабину дверцей и оперся на нее спиной. «Ясно. Он понял, что именно случилось, но, похоже, не хочет обсуждать этот вопрос при всех». «По сути, трансмиссию мне нужно будет переделывать полностью», – наконец сообщил он. Но, во-первых, это долго и муторно, а делать мне придется все самому и в одиночку. А во-вторых, во-вторых, придется снарядить еще одну экспедицию за машинами». «Там больше исправных нет!» – крикнул Пьер. «Мне целиком и на ходу они и не нужны», – парировал Рыжий. «Необходимы только детали, которые можно снять с других тракторов. Выточить самостоятельно я их не смогу». «Как-то так получилось, что токарного станка у меня в кузнице нет». «Я слесарь!» — подал голос какой-то коротко срежный парень из отряда Пьера. «Могу помочь!» «Хорошо», — кивнул Дима. «Помощь понадобится, но детали всё равно будут нужны». «У нас же остался один исправный трактор», — сказала Влада. «Можно послать отряд на нём. Так будет быстрее, да и будет куда детали складывать». «Правда, что ли?» — язвительно спросил Кеша. «А я-то думал, парням на себе железо придется оттащить». Да уж, эти двое, несмотря на то, сколько времени уже провели в этом мире, совершенно не подумали про свои невидимые карманы. При улучшенной метке они как раз идеально бы подошли для такой миссии. Впрочем, может быть, они просто не горят желанием никуда отправляться. Влада тем временем повернулась к Хауситу, раскрыла рот, чтобы что-то сказать, но решила в итоге промолчать и отвернулась. Кеша осклабился до ушей и зачем-то посмотрел на меня, резкими кивками показывая на подругу Петровича. Я натянуто улыбнулся, и он тут же отстал. Вот пойми после этого человека, то ли он дурачится, как пытается показать, то ли они на двоих с Владой только что изящно разыграли небольшую миниатюру. «А что со вторым-то?» – спросила Даша. «Может, там не такие сильные повреждения?» «Сейчас посмотрю», – пожал плечами Дима и перебрался на вторую машину. «Всё то же самое». По толпе вновь прошёл разочарованный гул.